Китик это актёр. Теперь он пользуется большим спросом. У него так называемая молодёжная амплуа. Но на заре своей карьеры он, как и все начинающие, был вынужден обивать пороги театральных агентств в поисках ангажемента или куска, как это у них называется. После обеда, сидя за столом, он развлекал меня смешными рассказами на внутритеатральные темы. И меня вдруг точно удар под ложечку Бразила мысль, что девушку, которая может сыграть мою невесту, надо искать в театральном агентстве. Кто-нибудь из этих деляг наверняка предоставит в моё распоряжение временно безработную артистку, которая за умеренную цену будет рада принять участие в безобидном обмане. Китик объяснил, как найти театральных агентов. Оказалось, что они обитают главным образом на Черенг Crossroad. И на следующее же утро наблюдатель мог бы увидеть, как я вхожу в контору Джаса Уоттербери, расположенную на последнем этаже одного из зданий на этой магистрали. Я остановил выбор на этом агенте не потому, что слышал о нём какие-то особенно восторженные отзывы, просто по всем адресам было полно народу, все стояли бампер к бамперу, и не было смысла пристраиваться и ждать, когда дойдёт очередь. А у Отерберри, когда я вошёл в приёмный, не было ни души, будто он раз и навсегда расплевался с человеческим стадом. Не исключено было, конечно, что он временно спустился вниз и пошёл через дорогу пропустить рёмочку, но также не исключено было и то, что он сейчас затаился у себя в кабинете с надписью "Не входить" на двери. Я постучался. Что этим я пробужу кого-то к жизни, у меня особых надежд не было, однако же я ошибся. Из-за двери высунулась голова. Мне случалось в жизни видеть головы больше ласкающие взор. Высунувшуюся голову можно было, пожалуй, отнести к разряду масляных. Макушка лоснилась от ласьёна или помады, и физиономия тоже имела такой вид, будто её владелец утром после бритья натёр щёки сливочным маслом. Но я держусь широких взглядов, И не возражаю против того, чтобы у человека была масляная голова, если ему так больше нравится. Возможно, у Кеннета Мулино, Малькольма Маккаллина, Эдмунда Огилви и Хораса Фернивала, других театральных агентов, к которым я пытался обратиться, при личном знакомстве тоже оказались бы масляные головы. Может быть, даже это вообще черта всех театральных агентов. Надо будет при встрече выяснить у Китки это перебрайта. Здорово, малый, произнёс скользкий тип, но не оченьвнятно, так как жевал при этом нечто вроде бутерброда с ветчиной. Чем могу быть полезен? Вы джас в Отербери? Я сам. Ищете работу? Мне нужна девушка. Всем нам нужны девушки. Какое у вас предприятие? Бродячая трупа? Нет, скорее любительская постановка. А, вот оно что. Гоните подробности. Я заранее решил, что выкладывать театральному агенту свои личные обстоятельства будет неудобно. Так оно и оказалось, но я взял себя в руки и всё ему выложил. В ходе рассказа я стал замечать, что, по-видимому, недооценил Джаса Уоттербери. Обманутый его внешним видом, Я отнёс его к той публике, которая медленно соображает, что ей говорят, и плохо врубается в тонкости. А он всё быстро усваивал и хорошо соображал. Он слушал, умудрённо кивая, а по окончании сказал, что я обратился как раз туда, куда надо было. У него есть племянница по имени Трикси, и она мне придётся в самую пору. Задача полностью в её духе. — Если я поручу это дело ей, — заключил он, — успех, несомненно, будет самый с ног сшибательный. Звучало заманчиво, но я с сомнением поджал губы. А вдруг любящий дядя из естественного пристрастия чересчур перехвалил вышеназванную Трикси? — Вы уверены, — говорю, — что эта ваша племянница справится с такой непростой работой? Тут требуется основательная актерская подготовка. Будет ли она в этой роли убедительна? Она покроет ваше лицо жаркими поцелуями, если вы это имеете в виду.